Эпилог. Некоторое время спустя. «Тужься, я тебе говорю!» – покрикивает на меня матушка Оледжо. «Да тужусь я, тужусь!» – огрызаюсь я в ответ. Я рожаю с утра, а близнецы все никак не могут появиться на свет. Я устала, мне жарко не только от напряжения, но и от изнуряющей жары. Моим детям суждено родиться в самый жаркий месяц года. Бледный как мел, Мигель изредка заглядывает в дверь, чтобы удостовериться, что мы в порядке. У него перед носом Сара захлопывает дверь, вызывая у меня слабую улыбку. — Давай, моя хорошая, последнее усилие. Детишкам не терпится появиться на свет. Они уже заждались встречи с тобой. Упрашивает меня колдунья и мастерски надавливает на живот, ускоряя появление младенцев. Громкий крик разорвал тишину плантации, когда матушка Оледжа шлёпнула сына по попке. Вслед за ним, не заставляя себя долго ждать, появляется девочка. Мигель ошибся в своём предсказании. У него родились не два сына, а сын и дочь. «Хозяин, можете входить!» – распахивая двери Сара, помогавшая принимать наших детей. Матушка Оледжа успела привести меня в порядок, и единственное, что указывает на то, что я рожала, — мокрые волосы и уставший вид. «Покажите мне моих мальчиков, моих наследников!» — сюсюкает Мигель, и так необычно видеть его в таком состоянии. «Кто первым родился, Андерес или Филиппа?» «У вас мальчик и девочка, Дон Мигель», — обрушивает на него радостную новость колдунья родились именно в такой последовательности. «Значит, наследник», — блаженно улыбается Мигель, глядя на детей, но категорически отказывается взять их на руки. Он разглядывает голеньких детей с каким-то нездоровым любопытством. «Нет, ни у кого нет», — бормочет он себе под нос. «Как же так? Быть этого не может». «Проявится позже», — успокаивает его матушка Оледжа. Увидишь знак лет в семь. В этом возрасте посылается дар. Мигель в своем репертуаре. Дети не успели появиться на свет, а он уже ищет среди них своего преемника. Чёртов фанатик. Надеюсь, что ни у кого из них не проявятся его магические способности. Удовлетворившись ответом колдуньи, муж возвращается ко мне. Присев на краешек кровати, он заключает меня в объятия, покрывая лицо нежными поцелуями. «Люблю тебя, Тори», — шепчет он мне на ушко, — «спасибо тебе за детей. Только ты могла за один раз подарить мне и сына, и дочь. Моя единственная неповторимая жена». Как же приятно слышать такие слова. Хотя он не устает повторять о своей любви, доказывая ее каждый день и каждую ночь. Я тоже тебя люблю, Мигель. Первый раз признаюсь ему в любви я. Вспыхнувшее от счастья его лицо стало лучшей наградой за мои страдания сегодня. Это самый счастливый день в моей жизни, целуя меня, говорит Мигель. Мы будем отмечать его каждый год. Конечно, это же день рождения наших детей. Взлохмачиваю я ему волосы, счастливо улыбаясь. «Матушка Оледжа приносит мне ребенка, уже чистенького и запеленатого». Она помогает приложить груди сына, показывая, как правильно кормить, и отходит заниматься дочерью. Андрес, забавно морща носик, посапывая сосет молоко. Мигель не сводит с него умильного взгляда. «Не только это. В этот день ты призналась мне в любви, и мы будем отмечать его только вдвоем» после праздника в честь дня рождения. Обещает он мне, а я лишь киваю в ответ. Насытившегося и заснувшего прямо на груди сыночка забирает Сара, укладывая в детскую кроватку на двоих, разделенную перегородкой. Ее сделал по моим эскизам столяр и украсил резьбой. Место сына занимает Габриэль, повторяя действия брата один в один. Мигель не сводит восхищенного взгляда с дочери. Какая же она красотка, Тори, на тебя похожа. Когда она вырастет, подберем ей достойную партию, а сына женим на дочери губернатора. Скажи еще императора, смеюсь с его планов я. Нет, император не нужен, и их век у нас не долог, возражает Мигель. Они будут у нас самыми счастливыми на свете. И тут мне нечего возразить, потому что я разделяю его стремления и взгляды. Мы с ним одно целое. Впереди нас ждет целая жизнь, наполненная яркими событиями. Судьба подарила мне новый шанс, а я смогла использовать его, реализовав свою мечту о любящем муже и детях.